заключении В течение нескольких последних месяцев я использовала любую возможность сесть и написать хотя бы несколько строк этой книги. На заднем сидении машины, в лондонском метро и в самолетах, на конференциях и на пляже в Лондоне и в Дубровнике, ночами в ординаторской родильного отделения и даже дома в кровати, если не могла встать после тяжелого дежурства накануне. «Наверное, вам интересно, зачем я так себя мучила?» Ответ прост. Мне кажется, женщины отчаянно нуждаются в самой базовой информации о своём здоровье. Я видела разных женщин. Одни не были уверены, нормально ли то, что с ними происходит. Другие стеснялись поговорить с врачами о том, что их беспокоит. Некоторые женщины не знали, как правильно называются эти места. А были и такие, которые сразу начинали рыдать, потому что доктор Гугл нашёл у них целый букет смертельных болезней, которых у них, естественно, не было. Кому-то насоветовали ерунды в соцсетях, кто-то сам навредил своему женскому здоровью, ежедневно выкладываясь по максимуму. На последних страницах я хочу разместить 16 напоминаний. То, что должна знать о себе каждая женщина. Вульва у вас снаружи, а влагалище, вагина, внутри. Половые губы должны быть видны снаружи. В норме губы отличаются друг от друга по форме и размеру. Никому не позволяйте убедить вас подрезать их, чтобы они смотрелись аккуратнее и стали симметричны. В среднем менструальный цикл длится 28 дней, хотя нормальным считается любой, продолжительностью от 21 до 35 дней. Первый день цикла это день, когда у вас начались месячные. Синдром поликистоза яичников, СПКЯ, часто является причиной нерегулярного цикла. Не обязательно терпеть его проявление всю жизнь. Существенное влияние на симптомы этого состояния может оказать смена образа жизни. Многие из причин, вызывающих обильные и болезненные месячные, можно устранить в ходе лечения. поэтому не надо просто смиряться с этим. Обычно все женщины с такими симптомами боятся, что у них рак, но на самом деле эта причина встречается едва ли не реже всего. Вагинальное выделение — залог нашего существования. Кроме того, они вас защищают. Определите, что для вас норма, и тогда вы сразу заметите отклонение от неё. Прерванный половой акт — ненадёжный метод контрацепции. не пользуйтесь им. Экстренная контрацепция не ведет к аборту, а аборт – к бесплодию. А вот заболевания, передающиеся половым путем, могут повлиять на вашу способность к зачатию. Если вы никогда не проверялись на инфекции, то не можете быть уверены в том, что их у вас нет. Цервикальный мазок – лучший способ профилактики рака шейки матки. ВПЧ – вирус, вызывающий этот рак. есть почти у всех. Зачастую он быстро проходит, не причиняет никаких проблем и не является показателем того, что его носитель ведет беспорядочную половую жизнь. Если вы хотите забеременеть, никаких анализов на фертильность сдавать не нужно, потому что в большинстве случаев ничего полезного вы о себе не узнаете. Да и надежность таких проверок оставляет желать лучшего. Криозаморозка яйцеклеток способ сохранить фертильность до того момента, как вы решите, что готовы рожать. Но успех не гарантирован на 100%. Стресс бывает разный, но в любой своей форме он может повлиять на ваш менструальный цикл, потому что матушка природы не хочет, чтобы измотанная женщина забеременела, не имея возможности защитить своего ребёнка. Мы то, что мы едим. Пищевые привычки могут оказать огромное влияние на женское здоровье. Физические нагрузки необходимы, и с ними главное не перестараться. Если вы дотренировались до того, что у вас перестали ходить месячные, возможно, в будущем возникнут другие проблемы со здоровьем, а в дрелом возрасте повысится риск хрупкости костей. Сон — самое недооценённое лекарство. Если что-то из изложенного в этой аудиокниге вызвало у вас беспокойство или если ваше состояние требует внимания специалиста, Надеюсь, после её прослушивания у вас появятся силы сходить к врачу. Вы не будете так стесняться и волноваться, и сможете всё ему рассказать. Пожалуйста, цените своё тело. Помните, что оно у вас одно, и за ним нужно ухаживать. Никто из нас не хочет думать о старости. Но она неизбежна, поэтому сегодня мы должны придерживаться здорового образа жизни. Считайте его инвестицией в свое будущее.